Глава 26. шестая Родовский приказал вылить последний бензин и отойти в сторону, достал из-за пазухи лист с фамилией и подписью Воронцова, смял его и поджег зажигалкой. Грузовики вспыхнули почти одновременно. «Уходим!» И Родовский указал рукой на юго-запад. Брезентовые тенты грузовиков пылали, как соломенная крыша крестьянских домов. Брезент быстро опадал и под ним обнажились металлические ребра каркасов, деревянные ящики, штабеля чемоданов. Все это тоже горело, трещало, лопалось, шипело. Багрово-черный жгут пламени и дыма скручивался вверху в один столб, и этот ревущий столб с каждым мгновением становился все выше. От его колыхания вспыхивали окрестные деревья и в одно мгновение превращались в обугленные свечи, без листвы и без ветвей. Родовский шел впереди, с ним было трое, поручик Гаев, фельдшер и Батин, остальные из его группы либо погибли во время перестрелки с охраной грузовиков, либо разбежались по лесу, и они почувствовали, что с операцией по захвату и уничтожению немецкого архива что-то не так, и попросту ушли, не дождавшись, когда сюда придут люди из СС. Как люди бригаден фюрера Гетвинга поступают с теми, кто решился действовать самостоятельно? Не выполняя общих приказов, они уже видели. Ветер раскачивал с десяток повешенных за шею на дубах вдоль лесной дороги. Еще весной стало ясно, что немцы на белорусском рубеже долго не продержатся, что относительное затишье на фронте, скорее всего, связано с тем, что Красная Армия проводит перегруппировку и накапливает силы и средства для мощного удара, который решит многое. Из группы «Черный туман» начали исчезать люди, еще тогда. Обычно это происходило во время частых операций в черновической пуще и в ее окрестностях. Не возвращались посланные в разведку, уходили прямо из оцепления. Лес, кишащий партизанами, становился для его курсантов магнитом. Родовский знал, куда исчезали его люди. Переходить линию фронта и являться с повинной в особые отделы полков и дивизий, стоявших перед их фронтом 9-й армии. Было опасно, там могли просто-напросто расстрелять под настроение или повесить за ноги, как было распространено в Красной Армии с тех пор, как в плен начали попадать солдаты и офицеры с нашивками Руа и Рона. Его курсанты и бойцы обвергруппы уходили к партизанам. Опыты агентурной работы, знаний обстановки и навыков, полученных и в плену, и в боевой группе, любому из них хватало, чтобы под чужим именем Легализироваться в любом партизанском отряде, в первом же бою проявить себя с лучшей стороны и таким образом снова стать полноценным советским человеком, проливающим кровь за свободу и независимость своей родины. Маятник войны колыхнулся в другую сторону. Такова человеческая природа, думал Родовский, об ушедших он думал без сожаления. Конечно, это портило его послужной список. Нужно было докладывать начальству как-то объяснять то, что происходило. А вот теперь все рухнуло окончательно. Во всяком случае, так виделось отсюда, из окруженной немецкой группировки, и пора было позаботиться о том, чтобы его, майора Родовского, пребывание на родине не оставило слишком мрачных следов. Архив пылал, донесение в дивизионные и корпусные штабы, списки зондеркоманд, айнзадсгрупп, и спецподразделений по борьбе с партизанами на оккупированной территории, приказы, касающиеся антипартизанских акций и операций, отчеты сельских полицейских управ по сбору продовольствия, фуража и теплой одежды среди местного населения, другие документы служб тыла. Огонь пожирал все. Родовский смотрел на гигантский стол пламени и дыма и думал, как легко смывается кровь с рук. В сущности, ни зондерфюрера, ни майора Родовского уже не существовало. Не существовало и его боевой группы «Черный туман». Она была частично уничтожена, частично рассеяна. Немногим удастся выйти из котла, миновать линии и заградительные заставы советов, которые наверняка уже выставлены на всех ключевых перекрестках и мостах. Многие ли дадут о нем какие-либо показания? Вряд ли. Те, кто уцелеет, будут помалкивать о том, что когда-то служил в абвер группе. Прошлое, как оказывается, может быть разным, иметь несколько вариантов. Если есть более и внутренняя сила для сопротивления обстоятельствам настоящего, можно выбрать лучший вариант прошлого и таким образом выстроить свое будущее. Но неужели все так просто? Нет, право выбора потребует жертв. «Чего добился ты, вернувшись на родину? Что надеялся найти?» Эти вопросы колыхались в нем, словно вонзившаяся копья. «Тот сон, что в жизни ты искал, внезапно сделается ложным!» «Ложным может стать даже прошлое, даже то, чем дорожило, что любил!» Когда они углубились в лес на безопасное расстояние, Родовский сказал, «Дальше идти вместе, нет смысла!» Вы свободны от всех обязательств и приказов, в том числе и моих. С этого момента я слагаю в себя полномочия вашего непосредственного командира. Давать вам советы не вижу смысла. Хочу лишь попросить прощения, что в свое время обманул вас и ваши ожидания». Его бывшие подчиненные стояли перед ним, окаменев. Первым пришел в себя подрывник Батин. «Как это понимать, господин майор? Вы идете сдаваться?» «Нет, Батин. Тогда зачем же вы звали нас с собой?» «Никто из вас, господа», — усмехнулся Родовский и закинул за спину автомат, «и отдаленно не напоминает невинную барышню, которую завлекли на синовал обманом. Это первое. Второе. Каждый из вас сам вправе выбрать свою смерть, в том числе и я. Не так ли?» Снова наступила тишина, и снова первым ее нарушил Батин. «Ладно, ваше благородие». «А мы еще поживем!» Батин поправил мешок и решительно сказал. «Ну, прощайте, братцы!» «Прощай, Батин!» — сказал Родовский и подал ему руку. «Спасибо за службу!» «Эх, не хотел бы вам, господин майор, руки подавать! Но раз так-то, то прощайте и не поминайте лихом!» Батин ушел, и никто ему даже не посмотрел вслед. Все смотрели на Родовского, каждый думал о своем. Поручий Гайф, глядя в сторону, сказал, «Это что, Георгий Алексеевич, Финиталя комедия?» Никто из них не выбрал себе в напарники никого. Каждый ушел своей дорогой. «Не дай бог нам снова свидеться», — сказал Гайф на прощание. Родовскому ничего не оставалось, как кивнуть в ответ. «Откуда я пришел, не знаю. Не знаю я, куда уйду». «Так куда же идти ему? Дальше?» «За отступающими германскими войсками? Где они? Наверняка уже за Днепром, а возможно за Неманом. Но зачем? Чтобы сформировать еще одну боевую группу и получать Аллахаузена новое задание. Наверняка они будут отличаться от предыдущих, ведь обстоятельства изменились, и состав будет другой. Но вначале надо выйти к августовскому лесу». «Снова августовский лес». «Зачем ему туда возвращаться? Все равно вернуться туда уже невозможно. Какой смысл возвращений туда, куда вернуться уже невозможно? Чтобы застрелиться? Но застрелиться можно и здесь!» Родовский посмотрел по сторонам, прислушался. Нигде не качнулась ветка, не хрустнул под ногой сучок. Последние, самые надежные и верные из его боевой группы. Ушли. Никто не вернется. Он тоже отрекся от них. Никто из них стреляться не станет. Выходить, пока идет ликвидация котла. Опасно, надо переждать. Пересидеть двое-трое суток. Советы быстро вытряхнут из пущей последних эсэсовцев и каменцев. Зачистят овраги и снимут блокаду. Войска им нужны там, на западе, куда ушли основные подвижные части. Немцы их рано или поздно, конечно же, остановят. Пусть в Польше. Может, в Восточной Пруссии так было всегда, но не надолго. Глава 27. Нужно было срочно уходить. На востоке в горах уже обозначилась розовая полоска зари. Скоро начнет светать. Окрестность будет просматриваться на километры. Уходить, уходить немедленно. Иван схватил за верхнюю ручку пулемет, сложил сошки, чтобы на ходу не цеплялись за траву и камни, и побежал вверх, в сосняк. Николь бежала рядом. Кто из них допустил ошибку, вспомнить они потом не могли, да и думать об этом не хотелось, ни ей, ни ему. Каждый втайне винил себя. И они отбежали уже шагов на триста-четыреста, когда кто-то из них оступился на обрыве, и камни с грохотом полетели вниз. В долине тут же вспыхнули огоньки, и три выстрела коротким залпом раскололи тишину предутренних гор. Николь тут же гохнула и опустилась на курточки. Карабин выпал из ее рук. «Николь, что? Попала? Куда, Николь?» Он подхватил ее на руки. Тело девушки было вялым, почти безжизненным. Она дрожала. «Куда? Куда, Николь?» Иван еще надеялся, что пуля не достала ее что Николь просто неловко оступилась и подвернула ногу. «Вот сюда, сюда! Мне больно, Иван!» «Тихо, тихо! Нам нельзя шуметь! Нельзя обнаружить себя! Иначе они начнут погоню! И тогда нам не уйти!» Оставалось надеяться на то, что снизу стреляли наугад, на всякий случай, просто на звук. Конечно, даже если они сейчас не нашумят и не обнаружат себя, через некоторое время те, кто идет по их следу, Найдут их ночевку, лежанку из сосновых веток, якоб для пулемета, оборудованный хоть и наспех, но со знанием дела. И оценят это. Но если Николь не выдержит боли, погоня начнется сразу. Николь, миленькая, только молчи, только молчи. Я знаю, тебе больно. Терпи, девочка моя, из последних сил терпи. Он, по-кавалерийски, через голову, перекинул ремни пулемета и карабина, сунул весь мешок. Последние три обоймы для Брена завалил камнями пустой патронный ящик, взял на руки девушку и пошел вверх. Тропу он выбирал осторожно, чтобы не нашуметь и меньше оставлять следов. С камешка на камешек, только по-твердому ни в коем случае не оставлять отпечатки на песке. Шел медленно, но с каждой минутой и с каждым шагом все дальше и дальше Иван уходил от ночевки. Выше начался ельник. Лес надежно укрывал их, закрывал от глаз преследователей. Уже рассвело, солнце еще не вышло из-за гор, но его свет уже царствовал вокруг. Иван несколько раз оглянулся, не оставляют ли они следа. Оказалось, что след они оставляют. Кровь. По левой ноге Николь текла кровь. Капли ее виднелись на камнях почти через каждый метр. Если немцы идут за ними с собакой... Такой след лучше, что можно для преследователей. Собака будет идти быстро, не путаясь. Иван опустил Николь на камни, подложил под голову девушке ранец. — Тебя надо перевязать. Потерпи, Николь. — Что? Все так плохо. — Нет, но перевязать необходимо. О том, что кровь пока не удалось остановить, он молчал. Иван стащил с окровавленной ноги Николь мокрый чулок. — Пуля. Вошла на вершок выше колена. Выходного отверстия не было. Рана уже начала опухать. Разорвал медицинский пакет. Еще по вязьме Иван знал способ обработки ран, который действовал лучше любых медикаментов. Он встал на колени, помочился на тампон и начал протирать рану вокруг входного отверстия. Плохо, что пуля сидит внутри и в тканях. Она могла затащить в рану волокна одежды. И юбка, и чулок были пробиты. Важных кровеносных сосудов пуля, видимо, не задела. Кровотечение было не сильным. А теперь, когда Николь лежала спокойно, оно прекратилось. Задета ли кость, определить пока было нельзя. Теперь надо было помочиться прямо на рану. Другого способа промыть входное отверстие и избежать попадания инфекции он не видел. «Сейчас я сделаю то, что нужно», — сказал он. «Будет щипать. Я же тебе говорил, что война не для женщин. На, прикуси». «Чтобы не закричать!» Он сунул ей в рот рулончик бинта. Когда все было сделано, когда он наложил повязку и закопал ее пропитанный кровью чулок, вышло солнце. Сразу стало теплее. Внизу все заволокло туманом. Преследователи, видимо, потеряли их след, иначе они были бы уже здесь. Туман затопил долину, луг и их плато, где они провели ночь. Николь... То ли потеряла от боли сознание, то ли уснула. Лицо ее было бледным и необыкновенно красивым. «Господи!» — подумал Иван, испытывая непреодолимый прилив жалости к девушке. «Дай мне сил донести ее живой! Она спасла мне жизнь вчера, а сегодня я должен сделать все, чтобы спасти ее! Господи, отведи их от нашей тропы! Господи, я не хочу стрелять и отнимать чьи-то жизни, пока она в опасности! Укрой нас от наших врагов!» «Богородица, Царица Небесная!» Он вспомнил, как молилась за него девочка Шура в Баден-Вайлере, И потом, вспоминая всю последовательность дальнейших событий, он не раз думал о том, что именно молитва той хрупкой девчушки, угнанной на чужбину из прудков, и помогла ему, потому что все должно было закончиться плохо. Обстоятельства не раз подводили его к краю, но потом, словно кто-то невидимой, но сильной рукой, отводил беду. И Иван продолжал свой путь через горы, в отряд к партизанам, и в конце концов пастухи, встретившие его в горах, голодного, больного, отвели беглеца в какое-то горное жилище, которое занимало одно из боевых охранений маки де -Лор. А теперь он молился за спасение жизни своей боевой подруги, своего второго номера, своего лучшего боевого товарища. Он уносил ее в горы. Через час пути Николь пришла в себя. Она смотрела Ивану в глаза и тихо стонала. — Ты помнишь, что с нами произошло? — спросил он ее. «Да — Да, — тихо ответила она. Через каждые полчаса он опускал ее на землю и отдыхал. Оружие бросать было нельзя. Неизвестно, что ждало их впереди. Но Иван точно знал другое. Трое суток, пусть даже уже днем меньше, Николь без медицинской помощи не выдержит. Гангрена, перитонит, или как там это называется? Он шел весь день, погони не было. Если бы у немцев была собака, и она взяла след, то их бы уже догнали. Значит, все складывается не по худшему варианту. К вечеру пошел дождь. Теперь и собака была не страшна. В дождь собака не возьмет следа. Николь стало заметно хуже. Начался жар. Она часто теряла сознание. Бредила, опухоль стала увеличиваться, надо было что-то делать, резать рану и вытаскивать пулю, но если он заденет ножом важный кровеносный сосуд, сможет ли тогда остановить кровотечение? Он просто погубит ее. Когда стемнело, он спрятал в расщелину скалы оружие, взял Николь на руки и пошел вниз, забирая на север. Дождь не прекращался, он прикрыл Николь кожаной курткой чтобы девушка не страдала еще и от холода. Обмякшее тело ее дрожало. От жалости к ней Иван терял силы, порой его охватывала паника. Постепенно, по мере того, как Иван спускался вниз, лес менялся, исчезли ели, пошли сосны и лиственницы, потом каштаны, грабы и кустарники. А вот и дорога! Это был обычный проселок, который вольно петлял между деревьями. Лента дороги то опускалась вниз, то шла по лугу или обрамленным редкими деревьями долине, то снова поднималась, переваливая через каменистую гряду. Местами дорога заросла густой травой, что свидетельствовало о том, что пользовались ею не так часто. Вскоре Иван увидел впереди нечто вроде изгороди в одну жердь и ворота с калиткой. За воротами виднелся старый сад и хозяйственные постройки. Это была ферма. Или хутор, или просто одинокий дом в дубовом лесу у подножия гор. Повезло им или нет? Иван еще не знал, кто живет на ферме, как хозяева примут их, да еще в таком состоянии. А вдруг это немцы-колонисты, получившие эту ферму окрестной земли за какие-либо заслуги перед Рейхом? И правильно ли он поступил, что не взял с собой хотя бы карабин? В карманах лежали гранаты, те самые, которые оставил Арман. Это придавало уверенности. Большая рыжая собака вышла из ворот кирпичной постройки и села на дороге, преграждая им путь. Когда Иван попытался обойти ее, собака залаяла и оскалилась. Иван знал, что будет дальше. Оставалось ждать прихода хозяина, иначе этот великан вопьется в него своими огромными желтыми клыками. Хозяин появился вскоре. Это был человек лет 65, одетый в какой-то старопокройный камзол, в высоких кавалерийских сапогах, чем-то похожий на русских помещиков, какими их рисовали в учебниках литературы. Еще не старик, но уже потерявший мужскую осанку, словно век простоявший дом, которому еще стоять и стоять, но все же заметно рассевшийся по сторонам. Под мышкой он поохотничи умело придерживал двухстволку. Помогите нам! Заговорил Иван, пытаясь не произносить ничего, ни слова по-русски. Хозяин внимательно посмотрел на Ивана. Видимо, акцент нежданного гостя его насторожил. Он опустил ружье и спросил, глядя на перевязанную ногу девушки. «Ранили немцы?» «Да, боши!» Хозяин усмехнулся, посмотрел на их береты. На берете Ивана, рядом с латыринским крестом, Была приколота зеленая эмалевая красноармейская звездочка. Хозяин закинул ружье за плечо и сказал по-русски, «Идите за мной, монсеньор красноармейц, быстро!» Они прошли через сад мимо колодца и вошли в дом, выложенный из такого же старого кирпича и серого гранита. В доме стояла тишина. Похоже, никого, кроме хозяина, здесь не было. Собака взвизгнула и улеглась у входа. «Сюда!» «Несите ее сюда!» — сказал хозяин и указал на кушетку у камина. Иван положил Николь на кушетку. Она уже не приходила в себя.